Как хорошо, когда мы во что-то верим. А все-таки хорошо, старина, что мы в форме, прекрасно себя чувствуем, полны желаний, в силах при памяти. И это несмотря на то, что нам уже по семьдесят восемь, сказал Иван Николаевич, обращаясь к тому, кого он назвал стариной. Да, Петя, сказал старина, это чудесно, хотя нам уже... — По восемьдесят семь, а не по семьдесят восемь. — Что? — спросил Иван Николаевич. — Ты что-то сказал? — Я? — изумил Стрина. — Нет, Миша, ты меня знаешь, я всегда молчу. Иван Николаевич встал. Вернее, он так решил, будто он встал, возмущенный наглостью. — Нет, ты, старина, сказал, что я вешу восемьдесят семь килограммов... — Вы меня не так поняли, Василий Алексеевич. Этого мне сто восемьдесят семь сантиметров. Потом я не люблю, когда при мне матерятся. — Извините, — смутился Иван Николаевич. — Мне показалось, что вы меня подозреваете. И он сел, вернее, решил, что сел, удовлетворенный. — То, что ты, Костя, продолжаешь заниматься гантелями, еще не дает тебе права обвинять меня в дезинформации, — сказал старина. И нервно закурил чайную ложку. — О, моя слабость! — засмеялся Иван Николаевич и вытер слезы. Он взял столоспичный коробок, стал его отжимать. — Смотри! 10 девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль, минус один, минус два. Гирит пустая подделственно. — Во-первых, это не гиря а коробок, а, во-вторых, встать. Смирно! — закричал Иван Николаевич. — Я интеллигентный человек и не потерплю никакого капитулянства, причем здесь коробок. Ну, что, стыдно, то-то. Ладно, я б Лучше скажи, почему ты до сих пор куришь? — Привычка! — смутился старина и покраснел. — Одни расходы он затянулся ложкой. — Дорого. Шесть штук. — Два сорок без фильтра. Так-то, Витюша. — Не смеши меня, старина, — сказал Иван Николаевич и заплакал. — Да, скорее всего, это грустно, — произнес старина и расхатался. — А в общем, я рад тебя видеть. — Да я рад тебя слышать, — успокоился Иван Николаевич. — У тебя, Коля, всегда было хорошее зрение, — сказал старина. — А у тебя слух. Вы что-то сказали? я — опять изумился стына Я молчу ж второй час. Если вы хотите меня унизить, товарищ капитан, извольте, у меня тоже есть свои козыри. Пики — Пики! — встрепенулся Иван Николаевич. — Никак, нет, сударь! — оскорбил старина. — Сабли! Не забывайте, что у меня в гостях! — Это ты у меня в гостях, старина! — грустно сказал Иван Николаевич. — А это уж чересчур! — гаркнул Стрина и пытался подняться с кресла, так и остался сидеть на диване. — Чересчур или не чересчур? А я должен идти спать, — сказал Иван Николаевич. — Меня ждет супруга. Хорошо, что у нас есть желание. На этот раз он по-настоящему встал и скрылся в шкафу. Когда из кухни вышла Дарья Федорна, супруга Ивана Николаевича трина сказал ваш муж степан в общем держитесь Марфа якона неужели он все таки отравился грибами улыбнулся дальфена и поправил прическу не уверен поэтому не обгоняю пробурчал Стрина. что ж пойду приму меры сказала дальфена она вошла в туалет спустила воду и закричал алло скорая да это я да именно так Утром в квартиру пришли два газовщика. Обнаружив Дарью Федоровну в туалете, Ивана Николаевича в шкафу и какого-то совсем старого дядьку, сидящего на диване с ложкой во рту, они успокоились. Значит, все в порядке. Главное, чтобы не было утечки газа.